Вечер, семнадцатый. Послушайте, что еще рассказывал мне месяц. Я видел только что произведенного из кадетов офицера, когда он впервые надел на себя блестящий мундир. Видел молодую девушку в ее первом бальном платье. Видел и счастливую невесту молодого князя во всем блеске ее венчального наряда. Но никто из них Не сиял таким счастьем, как четырехлетняя девочка, которую я видел сегодня вечером. Ей подарили новое голубое платьице и новую розовую шляпку. Я застал ее как раз в полном параде. Все кричали «Давайте свечку!». Моих лучей, как видно, было мало, требовалось более яркое освещение. Малютка держалась в струнку, как кукла. далеко отставив от платья ручонки с растопыренными пальчиками. Каким блаженством сияли ее глазки, все ее личико! «Завтра я выпущу тебя так на улицу!» — сказала ей мать. Малютка подняла глаза на шляпку, потом перевела их вниз на платьице, блаженно улыбнулась и проговорила. «Мама!» «А что скажут собачки, когда увидят меня такой нарядной?»